Глава тринадцатая. О добыче я никому не сказал. Система не сообщила о находке группе, видимо, посчитав, что опыта на всю команду будет более чем достаточно. Впрочем, даже узная, ребята, о бесценном луте, все равно бы делиться не стал. А так, меньше знаешь, лучше спишь. К тому же, ознакомившись с требованиями рецепта, я убедился в правдивости слов Гая. Такое усиление невероятно дорого. Для этого пришлось открыть аукцион и проверить историю продаж самого дешевого ингредиента. Цены горячего выкупа, то есть заявки на моментальную покупку, шли от 6 миллионов за грамм порошка из толченого рога-единорога. Рецепт требовал таких ровно полкило. Вот и задумаешься, а правда ли тебе нужно отправить кого-то в бездну? Или пусть тебе живет, а врага лучше простить. Впрочем, было и еще нечто тревожное. Никак не давала покоя мысль, что кинжал заговорил без моего прикосновения. Нет, я допускаю мысль, что он и не ко мне обращался вовсе. Но такая самодеятельность артефакта знатно настораживала. — Вот теперь я знаю, что некромантия — это сила! — засмеялся Эд за моей спиной. «Один удар — миллион хп, как с куста! Я несколько дней из данжа не вылезал, пока двенадцатый уровень брал, а тут пара часов и тринадцать сверху!» «Сильно не радуйся. Этот удар, как ты говоришь, обошёлся мне в тысячу душ», — отозвался, оборачиваясь. «Так что прекращай свою эйфорию, Эд!» души то что?» — махнул рукой рыцарь. «Набьём и не одну, главное — в заварушку залезть!» «Четыре двадцать пятых уровня — это уже сила!» Вообще-то он прав. Ведь это двадцать пять воинов-скелетов как минимум. И пять, пять, Карл, скелетов-магов. А это уже заявка на победу. Плюс танк, стрелок и хил. Уже веселее. И если я правильно понял, чернокнижник сможет лечить не только нас, но и скелетов. Перед глазами уже выстроилась костлявая армия, поддерживаемая эльфом. Да мы так весь наверхком поработим. Можно даже Тарос захватить своими руками. Решайся, Макс! Стоп! Я дернулся, как от удара. Мор! Бог смерти явился тут же. Оставляя компанию в живом мире, меня он выдернул в божественное подпространство. Себе нужно избавиться от кинжала. Ткнул он в артефакт пальцем. Просто положи его на алтарь. И скажи, что жертвуешь во славу Мора. Я дам тебе наш артефакт. Но если это так легко... Почему ты сразу не сказал? Это нелегко, Некромант. Я буду вынужден отдать кинжал бездне. Зачем? Нельзя просто взять и уничтожить чужой артефакт. Во-первых, он неразрушим. Во-вторых, не принадлежит нашему пантеону, значит и воздействовать я на него не могу. Тогда смысл отдавать? Бездна уже выдала Гаю Новый, развел руками. Потому что артефакт — объект Торга. И что же ты хочешь получить? Возвращение из бездны для одного существа. Я открыл и тут же захлопнул рот едва не откусив себе язык. Это что же получается? Можно вот так запросто кого-то выкупить? А как же алтари? А что алтари? Торги за артефакт — обычное дело между богами. Как, думаешь, происходило в период войны? Пантоун лишился далеко не одного героя, прежде чем битва была окончена. И за каждое захваченное божественное оружие была своя цена. Я почесал подбородок. — Погоди. — То есть ты хочешь сказать «бездна» — это своего рода чистилище, куда попадают все погибшие в Наверкоме? — Нечто вроде того. Изначально бездна была отстойником, как ты говоришь. Туда сбрасывали всех, кто вносил дисбаланс. Способность отправлять погибших в бездну, усиливаясь за счет захваченных душ, рушила равновесие. Но потом, когда твари уже не осталось, демиурги решили, что незачем такой находке простаивать, и обратили ее в мир посмертия. — Объясни. — Все, кто погиб в окончательно, без возможности перевоплощения, попадают в бездну и находятся в некоем подобии стазиса. Часть захваченных душ пребывает в вечном покое, другая испытывает муки сходит с ума и перерождается в новых тварей бездны. Я кивнул, переваривая информацию. И можно узнать, какая судьба постигла определенную душу? Можно, если говорить напрямую с бездной. Вот, значит, почему я общаюсь с духами и с помощью кинжала, и сам по себе. Это все суть одно измерения, в котором души либо обретают покой, либо Да, либо становятся тварями вроде шахатов. И чем больше они получат жертв, тем больше их смогут захватить, убить, вести в безумие. Тем большей силой обладают. Выходит, игрок, попавший в бездну, может превратиться в тварь вроде демона и стать угрозой, — кивнул я. Но что будет с самим игроком? Мор развел руками. Поэтому, прежде чем проводить торги, нужно узнать, что стало жертвой. Я кивнул, почесывая подбородок. Отросшая щетина нещадно зудила. Ведь прошло много времени, как я появился в Наверкоме. Мне нужно время подумать, Мор. Зов бездны не даст тебе времени. Глаза Бога сверкнули. Уже сейчас он вмешивается в твои мысли, некромант и в скором времени тебя постигнет судьба голода Вряд ли мне грозит безумие. Да? Это пока клинок слаб, ты можешь отличить свои мысли от нашептывания бездны. Но чем дольше ты будешь носить его с собой, тем сильнее станет артефакт, и уже спустя пару недель твое сознание будет подточено настолько, что ты не сможешь отличить себя от кинжала. мне «Слабо верится, что это возможно», — пожал я плечами, смыкая пальцы на рукояти артефакта. «Пока он служит мне, а не я ему. Кроме того, теперь у меня есть яд бездны». Бог смерти отшатнулся. «Ты не ведаешь, что творишь, некромант. Отдай мне кинжал! Немедленно!» — громыхнул он. От его крика поднялся такой ветер, что меня едва не сбило с ног. С трудом устояв от напора покровителя, выдернул кинжал, и губы сами сложились в злобную усмешку. «Ты не можешь меня заставить!» «Я лишу тебя всего!» — взъярился Мор, взмахивая косой. «Отдай мне кинжал!» Вместо ответа я перевернул за зов бездны в руке, удерживая обратным хватом. «Как думаешь, что случится, если я применю его на тебе, Мор?» — расхохотался я. До этого он очень хорошо справлялся с задачей. Ещё никто, кого я ранил за вам бездны, не ушёл с поля боя. Ты не в себе некромант! Одумайся!» Вокруг нас заглубилась бесформенным туманом чёрная маслянистая тьма. Сжимая в руке кинжал, я призвал накопленные души. И теперь сила, томившаяся в них, извращала несчастных, обращая в оружие. «Я могу противостоять Мору!» Я могу его убить. Я могу. Бог смерти взмахнул косоры стекаем глу. Молчаливые тени тут же распались в прах, рассеиваясь бесформенной пылью. Я выронил кинжал, бросая его под ноги покровителя. Забери его. Забери. Мои руки против воли потянулись к рукояти. Ноги подкосились. Я пополз за выпрошенным оружием. Я должен вернуть его. Это мой кинжал. Он мне нужен. Он часть меня. Я обязан его вернуть. Меня отшвырнуло к стене. Мор просто оттолкнул меня ногой, заставив выписать кульбит, пока не грохнул спиной о камень храма. Он уже овладевает тобой. Уже совершенно спокойно произнес бог смерти, склоняясь над оружием. Он взывает к тебе, некромант. Отнеси его на мой алтарь. Только так я смогу его забрать. Мир подернулся дрожащей пленкой, и покровитель исчез. На его месте оказалась моя группа, удивленно рассматривающая, как я пытаюсь подняться на ноги. Зов бездны остался лежать там же. Ариатна подняла бровь, наступая на рукоять. «Макс?» — голос стрелка разрезал сознание взрывая голову тысячи тонких молотков. «Уйди!» — прошипел на четвереньках, подползая к артефакту. «Прочь!» — я вцепился в милосердие, вынимая серп из-за пояса. Девчонка убрала ногу, а я подхватил клинок и, загнав в ножны, судорожно вздохнул. По телу расползлось приятное тепло. Я почти физически ощущал, как мной довольны. Это одобрение прочно укрепилось в сознании, потеснив прочие мысли и стремления. Лезвие серпа окрасилось бледным свечением. Наваждение немного отступило, смываясь с глаз навеянное бездной. «Мне нужно к алтарям!» — выдохнул и тут же ворвался в центральный неф. «Никуда не уходите!» Впрочем, оставлять меня они не собирались. За спиной разлетался грохот шагов. Что ж, после странной сцены некромант кинжал я бы тоже не решился оставить лидера. Мало ли, что сейчас сотворю. Отдываться-то придется всем. «Макс, Макс, Макс!» — завопил зов бездны. «Ты же не думаешь, что от меня так просто избавиться?» — рассмеялись тысячи голосов. «Это же игра. Всего лишь игра. Почему же я схожу с ума?» Алтари стояли на месте, поблескивая черными гранями. Полотна с богов, наброшенные на каждый из четырех камней, Слабо шевелились, словно по залу гулял ветер. — Ты же помнишь, как нашел меня? Галат показал тебе, что нужно сделать. — не унимался кинжал. — Они ограничивают тебя, заставляют играть по их правилам, Макс. Заткнись! — прошипел я, с трудом преодолевая очередной метр. — Что, если скажу, кто ты? Я встал, как вкопанный. Ответ — в обмен на алтарь. Кто? — Я знаю все. Прошипел, отстранив голоса, демонический хриплый шепот. — Я морбас знающий скрытое, и я предлагаю тебе сделку смертный Разрушил Тарь Мора, и я открою тебе все секреты о твоем прошлом. — Макс, что с тобой? — обеспокоенный взгляд, нагнавший меня Ариадны, скользнул по моему лицу. — Ты в порядке? Вместо ответа я сильнее сжал рукоять Зова Бездны и уверенно шагнул вперед. Предательство в обмен на правду о себе — это слишком заманчиво. Я не знаю, кто я. А вдруг у меня и правда было прошлое Что если на самом деле Морбас говорит правду? Он же не обманул Гая. Сделал эмиссар им бездны. Наградил рецептом божественного уровня. Так что мешает согласиться мне? В конце концов, кто такой Мор? Всего лишь кусок кода. Программа. Он даже не живой. Лезвие милосердия снова сверкнуло, разрушая морок. «Или не морок?» «Где начинаюсь я, а где бездна?» Я почти ощущал, как закипели мозги, стараясь отличить собственные мысли от навязанных, но лишь все больше и больше путался. Слишком сильно желание узнать правду, поверить, что демон не обманет. «Ведь нет ничего страшного в том, чтобы преследовать эгоистичные цели. Я всего лишь хочу узнать, кто я!» Ведь это единственное, что у меня есть, я сам. К тому же уже обманывал других на Веркоме, играл на их страстях. Так чем предательство покровителя отличается от уже совершенного? Да, могу себя и дальше убеждать, что знаю, кто я на самом деле. Могу строить бесконечные догадки, варьируя факты, подстраиваясь под удобную в данный момент версию, но узнать правду, настоящую, единственную. И цена всего лишь предательство программы. Куска игры, которая не имеет ни чувств, ни души. Это даже не предательство. С точки зрения любого игрока, это всего лишь смена одного покровителя. Другого. Тем более силой бездны не сравнится никто в Наверкоме. Тысячи игроков уже сделали подобный выбор, переметнувшись с тьмы на свет в разгар прошлой войны. Так чем я хуже? Это всего лишь принятие позиции сильного. «Не предательство? Выгода?» Я остался один. Все мои современники давно мертвы. Я последний, кто жил в моем времени. Еще шаг. До алтарей осталось пара метров. Пальцы резко вспотели на рукояти кинжала. Я остался один. И все, что у меня есть, это я сам. Как бы ни повернулась жизнь в дальнейшем, я всегда буду одинок, потому что все остальные мертвы. Три сотни лет назад лег в землю последний, кто мог бы меня принять и по-настоящему понять. Я вернулся к жизни, обреченной на бесконечное одиночество. И этот мир хоть в игре, хоть в реальности чужой для меня. И всегда им будет. Так многого ли я хочу, чтобы просто вернуть себе себя? Неужели маленький шаг к бездне — такая огромная и страшная цена ради этой цели? — Макс! — окликнула меня черноволосая. — Еще шаг. — Разрушь алтарь, и я тут же открою тебе всю правду. Верну память, Макс, — заверил Морбас. — Прими бездну, и ты никогда больше не будешь один. Пальцы судорожно сцепились, побелели на рукояти. Ты стал изгоем в этом мире, как только появился. Ты же не думаешь, что хоть кому-то здесь есть до тебя дело, вкрадчиво проговорил демон. Никому ты здесь не нужен, Макс. Но я предлагаю тебе уникальную возможность, усмехнулся он. Ты вправе знать, кто ты есть, а я вправе рассказать. Честная сделка. И ещё, Шек. Алтарь Мора, внутри которого покоится моё сердце, уже рядом. Я могу дотянуться рукой, разрушал Тай Макс. Ты же знаешь, Нет ничего предусудительного, чтобы преследовать свои цели. Ты всего лишь будешь с честен перед собой, в первую очередь, если откажешься признавать чужие мотивы, как свои. Мы же оба знаем. Быть марионеткой Мора не для тебя. Тебе вложили эту цель, не ты выбрал ее. А что будет от того, что я узнаю, кто я? Смогу ли избавиться от навязанного? С кем он, черт побери, говорит? это кажется, не на шутку испуган. Конечно, сможешь. — рассмеялся Марбас. — Ты не помнишь себя, и твой разум цепляется за единственное, что знает. За вложенную тебе в голову программу действий, за навязанную мораль и систему поведения. Ты не должен быть некромантом, Макс. Ты другой. Я посмотрел на кинжал в руке. — Какой? — разрушал тарь, Макс. — и раскрою тебе правду. В голове что-то словно щелкнуло. Голоса исчезли, оставив меня решать перед алтарем. Чего стоит знание о собственном прошлом? Единственное, что имело для меня цену все это время. Да, я обманывал других. Играл на их страстях, заставляя ступить на нужный мне путь, и чувствовал превосходство над ними. Простоветый Теодор купился на возможность стать идолом света, настоящим паладином, квинтэссенцией всего чистого, что только можно представить. И я презирал его за гордыню, ослепившую воина. Жадный до денег мылеют, пал жертвой собственной страсти. Я купил его всего лишь нарисованными золотыми монетами. И я презирал его за жадность, ослепившую друида. Гай жаждал власти. Марбас вложил в руку главы инквизиторов рецепт яда бездны. И вот по-наверкому разгуливают демоны, пожирающие души жертв. И я презирал его за тщеславие, ослепившая стратега. Азура обманывала людей, получая за это жалкие сто золотых. Гай купил ее биокапсулы для сестры, и я презирал ее за слабость, ослепившую кисунемами. И вот я сам стою перед выбором. Презирать себя, зная, кто я есть. Или идти дальше, навсегда отказавшись от собственной памяти. Кинжал сверкнул, рассыпая блики от огненных светильников, и опустился на камень алтаря.